«Если ты слышишь, отзовись! Попугал и хватит!» Он не отозвался, и я добавил. «Я волнуюсь, Антошка! Не надо больше! Хватит!» Порывом ветра качнуло березу. При г о р ш н я холодных брызг п о л е т е л а мне в лицо. Я вытер л о ладонью.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 б е г а т ь искатьще е больше потеряем друг друга. Кричать не отзывается. Я достал из пакета квадратный кусок полиэтиленовой пленки, расправил, бросил на землю, с а д и с ь сказал я владьке. доставай пирожки или манат. Сын поспешно извлек из рюкзака пластиковую бутылку. Пает с пирожками наткнулся на пивную бутылку,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 Выбравшись на пологий берег, мы повалились на колючую растительность, облегченно отдышались, поболтали о том, какие мы смелые, в который раз сбежали с тихого часа, обсудили возможность сгонять сюда, на березовый берег вечером перед отбоем, и замолчали, над нами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 и задремавший под жарким солнцем д е н и с к а и непрозрачная вода реки застыли, остановились, словно на картинке, написанной крупными неосторожными мазками. Никогда за свои 12 лет я не чувствовал ничего похожего. Я пошевелился.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 Двойник продолжал таращиться на меня зелеными глазами. Зелеными! Я коротко сказал Владике, да. Почему? Так же лаконично отозвался он. Не знаю. н у в самом деле, откуда я мог знать, отчего после возвращения из леса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 глядя друг на друга, всматривались, искали изменившиеся черты. Время шло, комната темнела все сильнее, и все громче был стук капель за стеклом, а мы все сидели почти не двигаясь, словно в оцепенении, молчали.